Как-то странствуя с сатаной, мы забрели в маленький городок в Индии и остановились посмотреть на фокусников Акира, дававшего представление перед толпой индусов. Он показывал чудеса, но я знал, что сатане ничего не стоит затмить его. Я попросил сатану показать свои таланты, он согласился, и в ту же минуту стал индусом в тюрбане и с повязкой на бедрах. С обычной своей предусмотрительностью – Он внушил мне на время знания индийского языка. Фокусник достал откуда-то семечко, посадил его в цветочный горшок и прикрыл тряпицей. Прошла минута, и тряпица стала вздыматься. Через десять минут она поднялась на фут. Фокусник сбросил трепицу, Под ней было дерево с листьями и созрелыми ягодами. Мы отведали ягод. Они были хороши. Но сатана сказал почему ты прикрываешь семечко тряпкой? Разве нельзя вырастить дерево на свету? Нет, ответил фокусник, это невозможно. Недалеко же ты ушел в своем мастерстве, я покажу тебе, как это делается. Он взял у фокусника плодовую косточку и спросил. Какое дерево ты хочешь, чтобы я вырастил? Из вишневой косточки можно вырастить только вишню. Вздор, это для начинающих, «Хочешь, я выращу из вишневой косточки апельсиновое дерево?» «Попробуй», — сказал фокусник и засмеялся. «И оно будет родить не только одни апельсины, но и другие фрукты, если будет на то воля богов». Все засмеялись. Сатана засыпал косточку горстью земли и приказал ей «Расти!» Крошечный стебелек мигом пробился вверх, поднялся выше, еще выше. Он рос так быстро, что через пять минут стал большим деревом, осенившим нас своей кроной. В толпе пронесся ропот восторга. Когда зрители подняли вверх головы, им представилось необычайное чарующее зрелище. Ветки дерева были усыпаны разноцветными плодами всех видов – апельсинами, виноградом, бананами, персиками, вишнями, абрикосами. Принесли корзины и начали сбор плодов. Люди толпились вокруг сатаны, целовали ему руки и называли царем всех фокусников. Весть быстро распространилась по городу. Сбежался народ, чтобы взглянуть на чудо. Многие пришли с корзинами. Дерево не оскудевало. На месте сорванных плодов тут же вырастали другие. Десятки и сотни корзин были уже полны доверху, но плоды все не убывали. Вдруг появился иностранец в белом плотняном костюме и в пробковом шлеме. Он крикнул сердито. «Убирайтесь прочь отсюда, собаки! Дерево выросло на моей земле и принадлежит мне!» Индусы поставили корзина на землю и стали почтительно кланяться. Сатана тоже почтительно поклонился, приложив руку к колбу, как все, и сказал. «Я очень прошу вас, сударь, позвольте этим людям собирать плоды еще час, только один час. Потом налагайте запрет. Вам останется столько фруктов, что вся страна не сумеет съесть их за целый год». Эти слова рассердили иностранца, и он закричал. «Кто ты такой, бродяга, чтобы указывать, что мне делать и чего не делать?» Не ведая, какую судьбу он себе готовит, иностранец ударил сатану тростью, а потом еще пнул ногой. Фрукты на дереве стали гнить, листья засохли и опали. Иностранец уставился на голой сучи с недовольным видом. Сатана сказал, «Теперь ухаживайте усердно за этим деревом». Ибо его жизнь и ваша связаны воедино. Дерево не будет больше давать плодов, но если вы будете усердно ходить за ним, оно проживет еще долго. Поливайте его каждый час, от заката солнца и до рассвета. Делайте это собственными руками. Нанимать кого-нибудь для этой цели нельзя. Поливать в дневное время тоже нельзя. Если вы не польете его хоть раз, оно засохнет и вы умрете с ним вместе. «Не пытайтесь скрыться на родину, вы не доберетесь туда живым. Не отлучайтесь из дому в поздний час ни в гости, ни по делам. Помните, что ваша жизнь под угрозой. Не сдавайте в наймы эту землю и не продавайте ее. Опасность слишком близка». Иностранец был самолюбив и не стал молить о пощаде. Но по его глазам я понял, насколько он близок к этому. Он стоял, в сатану, недвижный взгляд — Но тут мы оба исчезли и перенеслись на Цейлон. Мне стало жаль этого человека. Почему Сатана не поступил как обычно, не убил его, не лишил разума, это было бы милосерднее. Сатана прочел мою мысль и сказал, «Я не сделал этого потому, что жалею его жену, которая ничем передо мной не виновата. Она должна скоро приехать к нему с их родины, из Португалии, Сейчас она здорова, но скоро должна умереть. Она стосковалась по мужу и едет сюда, чтобы уговорить его вернуться на родину. Она умрет здесь и не узнает, что он не может покинуть эти места. Он не расскажет ей? Нет. Он не доверит никому своей тайны. побоится, что тот, кто узнает ее, проболтается и тайна станет известной туземным слугам кого-нибудь из других португальцев. «А индусы? Они поняли, что ты ему сказал?» «Нет, но он будет бояться, что кто-нибудь понял. Страх этот будет терзать его. Он всегда поступал с ними жестоко. И теперь ему будут сниться страшные сны, будто они подрубают его дерево. Это отравит ему дневные часы. О его ночных часах я уже позаботился». Я был несколько огорчен, что сатана черпает столь злобное удовольствие в своей месте этому иностранцу. А он поверил в то, что ты ему сказал, сатана?» Ему хотелось бы усомниться, но наше исчезновение заставит его поверить. Дерево, выросшее на пустом месте, как же тут не поверить? Нелепое, фантастическое разнообразие плодов, внезапно засохшие листья, все это тоже толкает к вере. Но поверит он или нет, одно несомненно, он будет поливать это дерево. Впрочем, еще не спустится эта ночь, которая перевернет всю его прежнюю жизнь, и он предпримет последнюю попытку спастись, весьма характерную. Какую же? Он призовет священника, чтобы тот изгнал из дерева нечистого духа. Все вы люди, изрядные комики, хоть и не видите этого. А священника он посвятит в свою тайну? Нет, он скажет, что фокусник из Бомбея вырастил это дерево, А он хочет изгнать из дерева беса, чтобы оно снова цвело и приносило плоды. Молитва священника не поможет, и тогда португалец совсем падет духом и наполнит водой свою лейку. Пожалуй, священник сожжет дерево, он не даст ему больше расти. В Европе он так бы и сделал, и бы вдобавок и португальца. Но в Индии живет просвещенный народ, здесь этого не допустят. Португалец прогонит священника и примется поливать свое дерево. Я задумался, потом сказал. «Сатана, ты обрек этого человека на тяжкую жизнь. Да, праздником её не назовешь. Мы перелетали с места на место, путешествуя по всему свету, как нам случалось уже не раз». И сатана указывал мне на разные происшествия, большей частью свидетельствовавшие о слабостях и пошлости людского рода. Он поступал так ни из каких-либо низких намерений, вовсе нет. Просто для развлечения. А попутно он наблюдал. Так развлекается натуралист, разглядывая «Большой муравейник».